Глава 2. Огонь в руке. Панкрат Легастаев, руководитель особого подразделения Департамента безопасности Санкт-Петербурга, в недавних порах именуемый Авангард, сидел за рулём своей машины, направляясь в центр города. Это был молодой мужчина лет 30, с умным волевым лицом, гибкий и стройный, в отличной физической форме. За окнами автомобиля проносились сверка неоновыми огнями витрины и рекламные щиты. Ночные улицы были ярко освещены многочисленными фонарями и вывесками. Машины двигались несколькими бесконечными потоками. Панкрат опасался, что в любой момент может застрять в пробке. Но движение транспорта, к счастью, не замедлялось ни на секунду. Для центра Санкт-Иренбурга, да еще в столь позднее время, это было настоящим чудом. Терпеливо отстояв перед очередным светофором, Панкрат свернул наконец с главной улицы. Он направлялся в штаб-квартиру департамента безопасности, где у него была назначена встреча с руководством. Эмма, его молодая коллега, недавно звонила, чтобы сообщить, что ждут только его. Шло обсуждение дальнейшей работы отряда Авангард, состоящего преимущественно из молодых людей от 16 до 20 лет, обладающих различными необычными способностями, когда-то их называли перевёртышами, но со сменой руководства сменилось название отряда. Подопечных Панкрата к делам департамента привлекали нечасто, и только к расследованию таких происшествий, с которыми не могли разобраться обычные рядовые следователи. Происке тёмных ведьм и колдунов, разборки между метаморфами, случаи призывов демонов, появлением мстительных призраков, другие происшествия, вроде недавнего захвата монструозного клоуна-фокусника Казиина. Всем этим занимались сотрудники «Авангарда». Или вот, например, история в Клыково, случившаяся несколько недель назад. Маленький провинциальный городок оказался полностью отрезан от всего остального мира, а на его улицах и в окрестностях развернулось самое настоящее побоище с участием людей и сверхъестественных тварей. Официально об этом умолчали, даже вездесущие журналисты были не в курсе истинной подоплёки кровавых событий. Лишь избранные в департаменте безопасности знали всю правду о случившемся и были посвящены в существование первородных, которые много лет жили бок о бок с людьми, ничем не выдавая себя. К этим избранным с недавних пор относились и ребята из авангарда, ведь им уже не раз приходилось сталкиваться с различными опасными существами, обладающими просто невероятными способностями. Метаморфы, оборотни, маги, другие порождения тьмы. Сам Панкрат узнал о них, когда служил простым следователем в полиции Санкт-Иренбурга. По долгу службы ему приходилось сталкиваться с такими созданиями, какие не могли присниться и в самом страшном кошмаре. Он хорошо помнил свой первый шок, когда узнал о женщине, повелевающей огнем и банде-грабителе, обладающих сверхъестественными силами. Теперь же его мало чем можно было удивить. Да что говорить, если в авангарде стоял его собственный двоюродный брат Никита, с недавних пор научившийся оборачиваться чёрной пантерой. От раздумий Легастоева отвлекли резкие звуки полицейских сирен, внезапно прозвучавшие где-то совсем рядом. Панкрет нахмурился, прислушиваясь. Видимо, что-то случилось, причём где-то неподалёку. недолго думая он направил машину в сторону откуда раздавались сирены вскоре он и сам всё увидел На улицах ночного города развернулась самая настоящая погоня. Вперед нёсся небольшой чёрный фургон, от него не отставала легковушка такого же цвета, а за ними неслись сразу две полицейские машины, оглашающие всё вокруг резкими звуками сирен. "Немедленно остановиться!" раздавалось из полицейского мегафона. "Приказываю прижаться к обочине, это последнее предупреждение!" Но участники гонки не думали о наблюдется. Что-то сразу не понравилось Легастоеву, а Панкрат обладал хорошей интуицией, и она ещё ни разу его не подводила. За рулём фургона сидел тип с ног до головы затянутый в чёрное. Когда он на миг обернулся, чтобы взглянуть на преследователей, на его груди промелькнула белая цифра. И Легостаев мгновенно вспомнил о черной четверке, той самой банде сверхъестественных грабителей, терроризировавшей город несколько лет назад. Номерные знаки несущегося фургона оказались старательно замазаны грязью, что тоже доверие не вызывало. Панкрат живо присоединился к преследованию, пристроившись между чёрным автомобилем, мчащимся за фургоном и патрульными машинами. Фургон Беглецов резко повернул на очередном перекрёстке и два неопрокинувшись наобледеневшей дороге. Через секунду чёрная легковушка повторила их манёвр, а затем то же самое и сделал и Панкрат. Теперь они ехали параллельно заl это электрическим светом набережной, быстро перестраиваясь с полосы на полосу А патрульные машины следовали за ними, обгоняя тех, кто двигался гораздо медленнее участников в погоне. Панкрат ещё увеличил скорость. Прямо перед ним чёрная легковая машина практически поравнялась с фургоном, и теперь они ехали параллельно друг к другу. Легастеев заметил, что в легковушке отсутствуют опознавательные номера. Он же вообще ничего не понимал. В этот момент боковое окно чёрного автомобиля опустилось, из него высунулась чья-то бледная рука. Панкрат решил, что преследователь собирается выстрелить в водителя фургона, но в руке у того не было никакого оружия. Длинные тонкие пальцы сжались в кулак, а затем резко разжались, и тут же в руке полыхнул голубой огненный шар. В следующий миг он устремился к веряющему фургону. Легостаев оторопел. Шар голубого огня пронесся над дорогой. Влетел в кабину черного фургона через открытое окно, и сразу раздался оглушительный хлопок. В кабине ярко полыхнуло. Фургон резко крутануло на скользкой дороге. Дверь со стороны пассажира распахнулась, и кто-то в черной одежде вылетел из нее, словно тряпичная кукла. Человек, кувыркаясь, покатился по заиндевевшему асфальту, с силой врезался в бетонный парапет. А фургон прокинулся на бок, перевалился через дорожное ограждение, с оглушительным скрежетом проскользил по набережной, проломил перила и полетел в воду. Гуляющие по набережной с воплями шарахнулись в разные стороны. Пару секунд спустя раздался громкий всплеск, и по ту сторону пробитого ограждения поднялся высокий столб брызг вперемешку с крупными обломками льда. Панкрет ударил по тормозам, и его машину развернуло на дороге. Патрульные тут же остановились рядом, полицейские выскочили наружу и бросились к пролому в ограждении. Чёрный легковой авто автомобиль, притормозивший всего на мгновение, снова прибавил скорость и вскоре скрылся из виду. В сложившейся ситуации никто не стал его преследовать. Легастаев подошёл к человеку, выпавшему из фургона. Тот неподвижно лежал у обочины, а от его одежды поднимался чуть заметный сизый дымок, а сверху с хмурого свинцового неба медленно падали снежные хлопья. Под телом медленно растекалась лужа крови, в которой отражался жёлтый свет уличных фонарей. На груди молотчика билела цифра 2. Склонившись, Панкрат рывком стящил с него маску. Перед ним лежал парень лет 18. Он смотрел в ночное небо пустым, стекленевшим взглядом, и было понятно, что он мёртв, и ему уже ничем не помочь. Легастаев тяжело вздохнул. Ещё один стал жертвой собственной ялчности и глупости. Патрульные оживлённо переговариваясь стояли у пробитого ограждения на набережной. Панкрат направился к ним. Четыре метра ниже в огромной полынье, пробитой свалившимся фургоном, блестела чёрная вода, на поверхности которой колыхались обломки белого льда, и больше ничего не было видно. Тот сейчас было. Хмуро спросил Егостаев у патрульных, предъявив им своё служебное удостоверение. "А «На наш охранный пульс поступил сигнал о взломе в одном частном особняке", ответил ему один из полицейских. "Мы быстро приехали к дому и видели этих троих ребят. Они на наших глазах запрыгнули в фургон охраны, да лестрекача, и тут откуда не возьмись выскочила чёрная на маркой и припустил за ними. Вы хоть увидели, что она без номеров?" спросил Панкрат. Полицейский с Екатерице резко наклочал головой. Всё произошло так быстро, словно напрадвы сообщил он. А вы рассмотрели, из чего они выстрелили? Я в жизни ничего подобного не видал. Что за ружьё такое, огнемёт? Панкрат точно видел, что никакого оружия в бледной костлявой руке не было. Но предпочел не рассказывать об этом патрульном. Парни, они простые, и в его объяснения просто не поверят. Зато это вызовет массу ненужных вопросов и слухов. Сейчас Панкрат понимал лишь одно. Расследования странного происшествия передадут его отделу. Так что пора начинать думать, кому из подопечных его поручить.